Кассета восьмая, дорожка четвертая. Продолжение страницы 562. Поскольку случай заранее предвидеть невозможно, он характеризуется субъективной непредотвратимостью. Вместе с тем, если бы лицо знало о предстоящем случае, оно бы могло его предотвратить. Так, если бы торгующая организация знала о том, что спрос населения на закупленные ее товары изменится, Она бы заказала другие товары и не понесла бы убытки, связанные с уменьшением своего торгового оборота. Если случай характеризуется субъективной непредотвратимостью, то для непреодолимой силы характерна объективная непредотвратимость. Ее не только невозможно предвидеть, но и невозможно предотвратить любыми доступными для лица средствами, даже тогда, когда лицо могло предвидеть действие непреодолимой силы. Поэтому непреодолимые силы иногда именуются как квалифицированный случай. Так пароходство не смогло бы исполнить обязательства по перевозке груза в установленный день, даже если бы знало, что в этот день на море будет шторм, исключающий выход судна в море. Страница 563. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся как природные явления, землетрясения, наводнения, ураганы, штормы, снежные заносы и так далее. так и общественные явления, военные действия, забастовки, распоряжение компетентных органов власти, запрещающие совершить действия, предусмотренные обязательством и тому подобное. Однако для того, чтобы обстоятельство, препятствующее исполнению обязательства, рассматривалось в качестве непреодолимой силы, оно должно обладать признаками чрезвычайности и непредотвратимости. Отсутствие любого из них ведет к тому, что соответствующее обстоятельство не признается непреодолимой силой. Так, смена времен года носит непредотвратимый характер, однако это обычное явление, в котором нет ничего чрезвычайного. Поэтому данное обстоятельство не может рассматриваться в качестве непреодолимой силы. Нельзя рассматривать в качестве непреодолимой силы и смерть человека, так как в этом неизбежном событии нет ничего чрезвычайного. Закрытие в 1956 году Суэцкого канала было чрезвычайным явлением для компании, осуществляющих морские перевозки из Европы в Индию. Однако это событие... не являлось для них непреодолимым обстоятельством, поскольку существовала возможность доставки груза через мыс Доброй Надежды. Понятие непреодолимой силы носит относительный характер, поскольку пункт 3 четыреста 401 Гражданского кодекса причисляет к обстоятельствам непреодолимой силы лишь те, которые являются чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях. Это означает, что при различных условиях, в которых лицо исполняет обязательства, одно и то же обстоятельство может выступать в одних случаях как непреодолимые силы, а в других как обычное явление, препятствующее исполнению обязательств. Так, если судно в момент штормового предупреждения находилось далеко в море и не успело укрыться в ближайшем порту, то для него данный шторм является непреодолимой силой. Если же владелец судна, находящегося в момент штормового предупреждения недалеко от порта, не принял своевременных мер по его укрытию в порту, то для него шторм не может рассматриваться как непреодолимая сила. Лесной пожар будет непреодолимой силой для лица, не располагающего необходимыми средствами для его тушения, и не будет рассматриваться в качестве обстоятельства непреодолимой силы для лица, которые такими средствами обладает. Представления о непреодолимой силе меняются и по мере развития научно-технического прогресса. То, что раньше рассматривалось как непреодолимая сила, с совершенствованием науки и техники и внедрением научно-технических достижений может утратить либо признак чрезвычайности, либо признак непредотвратимости и перестать быть непреодолимой силой. Так, до изобретения громоотвода удар молнии рассматривался как непреодолимая сила. После того, как громоотвод стал доступным средством защиты, удар молнии перестал быть таковым в тех случаях, когда участники оборота имеют все необходимые возможности, для его использования. Страница 564. Глава 28. Обеспечение исполнения обязательств. Параграф 1. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. Понятие обеспечения исполнения обязательств. Исполнению обязательств способствуют специальные меры, именуемые способами обеспечения исполнения обязательств. Они состоят в возложении на должника дополнительных обременений на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, либо в привлечении к исполнению обязательства наряду с должником третьих лиц, как это происходит, например, при поручительстве, либо в резервировании имущества, за счет которого может быть достигнуто исполнение обязательства, задаток, залог, либо в выдаче обязательства уполномоченными на то органами по оплате определенной денежной суммы, банковской гарантии. Под способами обеспечения исполнения обязательств подразумеваются специальные меры, которые в достаточной степени гарантируют исполнение основного обязательства и стимулируют должника к надлежащему поведению. Примечание первое. Хаметов Р., Миронова О. Обеспечение исполнения обязательств. Договорные способы. Российская юстиция. 1996, номер 5, страница 18-20. Конец примечания. Способы, стимулирующие надлежащее исполнение сторонами возложенных на них обязательств, определяются законодательством или устанавливаются соглашением сторон. Большинство из способов обеспечения исполнения обязательств носят зависимый от основного обязательства характер и при недействительности основного обязательства или прекращении его действия прекращают свое существование. Однако законодательством предусмотрены и такие способы обеспечения, которые могут быть самостоятельными, например, банковская гарантия, Способы, обеспечивающие исполнение обязательств, устанавливаются в интересах кредитора, хотя и не все способы обеспечения относятся к санкциям, но все они прямо или косвенно создают дополнительные обременения для должника. Так, при залоге кредитор за счет заложенного имущества должника вправе погасить свои претензии к нему, но за счет этого же имущества могут быть погашены и дополнительные требования кредитора по уплате неустойки, возмещению убытков и прочее. Само изъятие имущества из владения и пользования также может не просто создать должнику неудобства, но и вызвать дополнительные издержки с его стороны. Избранный сторонами способ обеспечения исполнения обязательства должен быть письменно зафиксирован либо в самом обязательстве, на обеспечение которого он направлен, либо в дополнительном или специальном соглашении. Некоторые из способов требуют не просто письменной, но и нотариально удостоверенной формы их совершения и даже специальной регистрации, Залог банковской гарантии, страница 565. Все способы обеспечения носят обязательственно правовой характер и имеют своей целью содействие исполнению обязательства, оказавшегося основанием их установления. Но средства достижения цели надлежащего исполнения основного обязательства различны. В некоторых ситуациях желание избежать ответственности, уплаты штрафных санкций, стимулирует должника к надлежащему исполнению основного обязательства. У других опасность лишиться имущества, залога, удержания, даже если это и не сопровождается какими-то дополнительными обременениями, побуждает должника к тому же. В зависимости от того, что составляет содержание способа обеспечения исполнения основного обязательства, только ли достижение с его помощью исполнения основного обязательства или также возложении на должника дополнительного обременения, способы обеспечения либо относятся к мерам ответственности, либо таковыми не признаются. Так неустойка относится к мерам гражданско правовой ответственности, а залог, поручительство, банковская гарантия мерами ответственности не являются. Способы обеспечения обязательств. По действующему законодательству исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. В скобках пункт 1 статьи 329 Гражданского кодекса. Гражданский кодекс расширил перечень способов обеспечения исполнения обязательств, дополнив его такими способами, как банковская гарантия и удержание имущества. Правда, удержание имущества предусматривалось и в прежнем законодательстве применительно к отдельным видам обязательств, например, в обязательствах по перевозке и комиссии. Существенным является и то, что действующий гражданский кодекс содержит примерный, а не исчерпывающий, как было в Гражданском кодексе 1964 года, перечень способов обеспечения исполнения обязательств. Поэтому наряду с предусмотренными законным способами обеспечения исполнения обязательств, сторонами могут предусматриваться иные способы, например, товарная неустойка. Обеспечительными свойствами обладают некоторые формы безналичных расчетов – аккредитив, инкассу, безакцептное списание, предоплаты и другие. Определенные обеспечительные качества присущи некоторым видам договоров, в частности договорам страхования, кредита, лизинга, факторинга и другим. Расширен круг случаев, когда в качестве субъектов, участвующих в обеспечении, основного обязательства выступают не только его стороны, но и третьи лица. Именно так складываются отношения при банковской гарантии. Перейдем к рассмотрению отдельных способов обеспечения обязательств. Параграф 2. Отдельные способы обеспечения исполнения обязательств. Неустойка. Неустойкой, штрафом, пени признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения. Страница 566. В зависимости от оснований установления различают законную и договорную неустойку. Договорную неустойку устанавливают сами стороны. К законной относятся неустойка, устанавливаемая законом. Применение законной неустойки не зависит от воли сторон. Законная неустойка подлежит применению в случаях, когда условие о неустойке не включено в договор или размер договорной неустойки меньше размера неустойки, установленной законом. Стороны не могут своим соглашением уменьшить размер законной неустойки, но при отсутствии прямого запрета в законе могут увеличить размер законной неустойки в скобках статья 332 Гражданского кодекса. Однако Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку (в скобках статья 333 Гражданского кодекса), но не может полностью освободить должника от ее уплаты. При решении вопроса об уменьшении неустойки необходимо иметь в виду, что размер неустойки может быть уменьшен судом только в том случае, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства. При оценке таких последствий судом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 Сборник постановлений Пленумов Верховных судов СССР и РСФСР Российской Федерации по гражданским делам. Москва 1999. Страница 313. Конец примечания. Неустойка – весьма распространенный способ обеспечения исполнения обязательств, но вместе с тем это и мера гражданско правовой ответственности. Основания возникновения обязанности по уплате неустойки совпадают с основаниями возложения на должника гражданско правовой ответственности. кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за нарушение обязательства. Если законом или договором не предусмотрено иное, лицо, нарушившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что это произошло вследствие непреодолимой силы, в скобках статья 401 Гражданского кодекса. В значении синонима термина «неустойка» законом употреблены слова «штраф», «пеня», Штрафы и пеня – это денежные суммы, взыскиваемые в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. Различие состоит в способе исчисления уплаты неустойки. Штраф – однократно взыскиваемая неустойка, определяемая в твердой денежной сумме, либо в процентах к определенной величине. Пеня – неустойка, взыскиваемая нарастающим итогом за каждый день просрочки с исполнением обязательства, Например, при просрочке с возвратом кредита, несвоевременной оплате арендных платежей, оплате поставленной продукции или товары и прочим. Общая мера гражданско правовой ответственности – это возмещение убытков. В случае взыскания неустойки, естественно, возникает вопрос. В правиле кредитор наряду со взысканием неустойки требует также возмещения убытков. Страница 567. Ответ на поставленный вопрос зависит от вида неустойки, предусмотренной законом или договором. В зависимости от возможности сочетания неустойки с возмещением убытков, закон различает четыре вида неустойки – зачетную, штрафную, исключительную и альтернативную, в скобках, статья 394 Гражданского кодекса. Зачетная неустойка позволяет кредитору помимо неустойки требовать возмещения убытков в части, непокрытой покрытой неустойкой, то есть с зачетом неустойки. Неустойка считается зачетной во всех случаях, если законом или договором не предусмотрено иное – И является наиболее часто употребляемым видом неустойки При штрафной неустойке кредитор вправе требовать возмещения в полном объеме причиненных убытков и сверх того уплаты неустойки Это наиболее строгие вид неустойки, используемый за наиболее грубые и значительные нарушения обязательств например, при некачественной поставке продукции и товаров массового потребления Исключительная неустойка, в отличие от штрафной, устраняет право на взыскание убытков Такая неустойка взыскивается в частности с органов транспорта и связи за нарушение обязательств по доставке грузов или корреспонденции. Наконец, альтернативная неустойка предусматривает право потерпевшей стороны взыскать либо неустойки, либо убытки. При взыскании неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков, однако должник может быть заинтересован в доказывании незначительности и даже отсутствии убытков так как в случаях, когда подлежащие взысканию неустойка явно несоразмерно последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. В скобках статья 333 Гражданского кодекса. Решение об этом может принять только суд, для чего он вправе затребовать доказательства о размере причиненных убытков. По отдельным видам обязательств и по обязательствам, связанным с определенными родами деятельности, законом может быть ограничено право на полное возмещение убытков. ограниченная ответственность. В настоящее время ограниченную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств несут в частности органы связи и транспорта. В случаях ограниченной ответственности убытки, подлежащие возмещению в части, непокрытой неустойкой, либо сверх ее, либо вместо нее, могут быть взысканы до пределов установленных таким ограничением в скобках пункт 2 статьи 394 Гражданского кодекса. Залог. Сущность залога, Как обеспечительного обязательства состоит в том, что кредитор-залогодержатель приобретает право в случае неисполнения должником обязательства, обеспеченного залогом, получить удовлетворение за счет заложенного имущества, преимущественно перед другими кредиторами за изъятиями, предусмотренными законом, алиментные платежи, задолженность по заработной плате и прочие привилегированные требования. В статье 334 Гражданского кодекса и законе Российской Федерации о залоге, приведены аналогичное определение понятия залога хотя смысловое значение понятия залога в гражданском кодексе шире нежели в законе о залоге гражданский кодекс уточняет что залогодержатель имеет право на преимущественное удовлетворение своих требований кавычки открываются из стоимости заложенного имущества кавычки закрываются кредитора или кавычки открываются лица которому принадлежит это имущество залогодателя кавычки закрываются 568. На протяжении многих лет велась полемика относительно того, является ли право залога вечным или обязательственным правом. В Гражданском кодексе 1922 года право залога было помещено в разделе «Вечное право», а в Гражданском кодексе 1964 года в разделе «Обязательственное право». Действующий Гражданский кодекс выделил залог в отдельный правовой институт и признал за ним значение обеспечительного обязательства. Скобка глава 23. Обеспечение исполнения обязательств. Предусмотрены два способа возникновения залогового правоотношения в силу договора и на основании закона, при наступлении указанных в нем обстоятельств, то есть, если в законе предусмотрено, какое имущество и для обеспечения какого обязательства признается имуществом, находящимся в залоге. Так, согласно пункту 5 статьи 488 Гражданского кодекса, если иное не предусмотрено договором купли-продажи, С момента передачи товара покупателю и до его оплаты товар, проданный в кредит, признается находящимся в залоге у продавца для обеспечения исполнения покупателем его обязанности по оплате товара. При передаче под выплату ренты земельного участка или другого недвижимого имущества получатель ренты в обеспечении обязательства плательщика ренты приобретает право залога на это имущество, в скобках пункт 1 статьи 587 Гражданского кодекса. Плательщик ренты вправе отчуждать, сдавать в залог или иным способом обременять недвижимое имущество, переданное ему об обеспечении пожизненного содержания, только с предварительного согласия получателя ренты. В скобках часть 1 статья 604 Гражданского кодекса. Правила Гражданского кодекса о залоге в силу договора соответственно применяются к залогу возникающему на основании закона, если законом не установлено иное. Существует два основных вида залога. Первое – залог с передачей имущества залогодержателю заклад. Второе – залог с составлением имущества у залогодателя. Выбор залога зависит обычно от соглашения сторон. При закладе заложенное имущество поступает во владение залогодержателя, который может пользоваться предметом заклада, если это предусмотрено договором. Когда пользование сопровождается извлечением доходов, то все, что приобретается таким способом, должно направляться на покрытие расходов по содержанию заложенного имущества, либо засчитывается в погашение обеспеченного залогом долга, процентов по долгу. При закладе возможности залогодателя, связанные с распоряжением заложенной вещью, ограничены, поскольку вещь передается во владение залогодержателя, либо находится у залогодателя под замком, печатью или с иными знаками, свидетельствующими о том, что данное имущество находится в закладе. Предметом залога может быть любое имущество, за исключением вещей, изъятых из оборота, в скобках статья 336 Гражданского кодекса. Так не допускается передача в залог золотой акции, выпущенной или имитированной по решению правительства Российской Федерации или Мингосимущества Российской Федерации при акционировании предприятий. Предприятия не должны допускать использования в качестве предметов залога объектов и имущества гражданской обороны, не подлежат передаче в залог Объекты, находящиеся в оперативном управлении министерств, не могут быть сданы в залог культурные ценности, хранящиеся в государственных и муниципальных музеях, картинных галереях, библиотеках, архивах и других организациях культуры. Страница 569. В пункте 1 статьи 336 Гражданского кодекса говорится, кавычки открываются, «Предметом залога может быть всякое имущество, в том числе вещи и имущественные права, требования». За исключением имущества, изъятого из оборота, требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности требований об алиментах, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью и иных прав, уступка которых другому лицу запрещена законом, кавычки закрываются. В состав имущества, которое может быть использовано в качестве залога, включается по сути все то, что имеет или должно иметь денежный эквивалент – вещи, деньги, ценные бумаги, транспортные средства, недвижимость и так далее. то есть любое материальное благо, на которое при необходимости может быть обращено взыскание. Так, в качестве предмета залога могут приниматься казначейские обязательства с регистрацией факта залога в уполномоченном депозитарии. Банки имеют право на предоставление суд под залог облигаций государственного республиканского внутреннего займа. Уполномоченные банки могут предоставлять кредиты под залог валютных ценностей собственники недвижимости, граждане, имеющие земельный участок для крестьянского хозяйства в собственности, вправе заложить земельный участок в земельный банк и тому подобное. Нет запрета и для залога денег. В соответствии с положением об использовании залога таможенными органами Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного таможенного комитета от 22 февраля 1994 года, предметом залога могут быть товары, в том числе валюта, валютные ценности, ценные бумаги, а также автотранспортные средства. Приведенный перечень предметов, которые могут передаваться в залог, не является исчерпывающим. Законодателем допускается и залог таких вещей, которые могут возникнуть в будущем, например, залог будущего урожая, приплода скота и тому подобное. В зависимости от вида имущества, передаваемого в залог, залоговые обязательства можно подразделить на следующие виды: залог недвижимости, ипотека, залог транспортных средств, залог товаров в во обороте, залог ценных бумаг, залог имущественных прав. залог денежных средств, включая свободно конвертируемую валюту. Залог обеспечивает требования в том объеме, какой существует к моменту удовлетворения. Залогом обеспечивается основной долг, расходы кредитора, связанные с содержанием имущества, с оплатой процентов, организации публичной распродажи имущества и прочие убытки кредитора, если они проистекают от неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обязательства, обеспеченного залогом. Прочие требования кредитора, хотя бы и к тому же должнику, но по обязательствам, не обеспечиваемым залогом данного имущества, не подлежат преимущественному удовлетворению и погашаются на общих основаниях. Правоотношения, вытекающие из залога, имеют своим основанием, как правило, договор, страница 570. Договор о залоге может быть самостоятельным, то есть отдельным по отношению к договору, по которому возникает обеспеченное залогом обязательство, но условие о залоге может быть включено и в основной договор. Существенными условиями договора о залоге являются предмет залога и его оценка, существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом, а также условия о том, у какой из сторон залогодателя или залогодержателя находится заложенное имущество. Если сторонами не достигнуты соглашения хотя бы по одному из названных условий, либо соответствующие условия в договоре отсутствуют, договор о залоге не может считаться заключенным. В случаях, когда залогодателем является должник в основном обязательстве, условия о существе, размере и сроках исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом, следует признавать согласованными, если в договоре залога имеется отсылка к договору регулирующими основное обязательство и содержащему соответствующие условия. Договор о залоге должен быть заключен в письменной форме. Договор об ипотеке, а также договор о залоге движимого имущества или право на имущество в обеспечении обязательства по договору, который должен быть нотариально удостоверен, подлежит нотариальному удостоверению. (в скобках пункт 2, статьи 339 Гражданского кодекса. В ряде случаев договор о залоге должен быть зарегистрирован в установленном порядке. Залог земли. предприятие в целом транспортных средств или иного имущества, подлежащего государственной регистрации, должен быть зарегистрирован в органе, осуществляющем такую регистрацию в скобках пункт 1 статьи 131 Гражданского кодекса. Регистрацию сделок купли-продажи казначейских обязательств, а также учет обременения последних залоговыми обязательствами их владельцев могут осуществлять уполномоченные депозитарии. Министерство внутренних дел Российской Федерации организует работу по регистрации залога зарегистрированных в Государственной инспекции безопасности дорожного движения, автомототранспортных средств и прицепов к ним. Органы гостехнадзора осуществляют регистрацию залога тракторов, прицепов к ним, самоходных, дорожно-строительных и иных машин, независимо от их принадлежности. Государственная инспекция по маломерным судам. производит регистрацию залога поднадзорных судов. Роспатент регистрирует договоры о залоге прав на объекты промышленной собственности. Несоблюдение нотариальной формы договора, а также правил регистрации увлечет недействительность договора о залоге в скобках пункт 4 статьи 339 Гражданского кодекса. Регистрирующие органы осуществляют регистрацию залога, ведут ведомственные реестры залога в соответствующих объектов и их архивы. выдают выписки из реестров о регистрации залога по запросу залогодержателя, залогодателя и иных заинтересованных лиц. Недействительным договор о залоге признается и при несоблюдении простой письменной формы в скобках пункт 4 статьи 339 Гражданского кодекса. Залогом может быть обеспечено только действительное требование. Если отсутствует основное обязательство, то у кредитора нет права на преимущественное удовлетворение своих требований за счет заложенного имущества. Страница 571. Это правило вытекает из того, что договор о залоге не носит самостоятельного характера, поскольку он лишь обеспечивает исполнение другого, основного обязательства. Если основное обязательство прекращается по каким-либо причинам, то прекращается и залоговое обязательство. В то же время при сохранении действия основного обязательства залог сохраняет силу и в тех случаях, когда право собственности или хозяйственного ведения на заложенную вещь переходит к третьему лицу, а также при уступке залогодержателем в законном порядке обеспеченного залогом требования третьему лицу, либо когда имеет место перевод залогодателем долга, возникшего из обеспеченного залогом обязательства, на другое лицо. Действующее законодательство допускает перезалог последующий залог уже заложенного имущества. Введение правила о перезалоге связано с тем, что стоимость заложенного имущества может значительно превышать сумму долга по обязательству, уже обеспеченному залогом. Если одно и то же имущество оказывается в залоге у нескольких кредиторов-залогодателя, требования последующих залогодержателей удовлетворяются и стоимости этого имущества после требований предшествующих залогодержателей. Гражданский кодекс возлагает на залогодателя обязанность сообщить каждому последующему залогодержателю обо всех существующих договорах о залоге данного имущества, а также о характере и размере обеспеченных этим залогом залогами обязательств. Если залогодатель не сообщил последующему залогодержателю о предшествующих залогах на него возлагается обязанность по возмещению залогодержателя убытков, возникших у него из-за того, что он не был уведомлен о наличии залоговых обременений при подписании или включении в основное обязательство условия залоги. Если первоначальный залогодержатель возражает против использования залогодателем права на перезалог, он вправе оговорить в договоре о залоге, что последующий залог в отношении заложенного имущества не допускается. Сторонами в залоговом правоотношении являются залогодатель и залогодержатель. Залогодатель – лицо, предоставляющее имущество в залог. Залогодателем может быть как сам должник, так и третье лицо. Личность залогодержателя всегда совпадает с личностью кредитора. Залогодателем вещи может быть ее собственник, либо лицо, имеющее на нее право хозяйственного ведения. Недвижимое имущество, принадлежащее предприятию на праве хозяйственного ведения, может быть отдано в залог только с согласия собственника. Организации, обладающие правом оперативного управления имуществом, не могут быть залогодателями. в качестве залогодателей вправе выступать как юридические, так и физические лица, обладающие дееспособностью. На совершение залоговой сделки несовершеннолетними от 14 до 18 лет согласие должны давать их родители или попечители с предварительного разрешения органов опеки и попечительства в скобках пункт 2 статьи 37 гражданского кодекса. Гражданский кодекс и закон о залоге достаточно подробно определяют права и обязанности сторон в залоговом правоотношении, страница 572. Во многом характер и объем этих прав зависят от предмета и вида залога. В тех случаях, когда залог сопровождается передачей имущества залогодержателя, заклад, предмет залога находится во владении залогодержателя. Он может быть оставлен у залогодержателя, но под замком или за печатью залогодержателя. Залогодержатель вправе поставить другие знаки, свидетельствующие о том, что вещь находится в залоге и изъята из хозяйственного оборота залогодателя. Поскольку при закладе предмет залога изымается из хозяйственного оборота залогодателя и он лишается возможности его использовать, заклад применяется значительно реже залога. Наиболее распространенный предмет заклада – получение суд, ломбарда под залог вещей. Во всех случаях, когда предмет залога Даже если он находится у залогодателя, но не может быть им использован, залог должен признаваться залогом с передачей имущества залогодержателю, то есть закладом, в скобках пункт 3, статьи 338 Гражданского кодекса. При залоге имущественного права, удостоверенного ценной бумагой, она передается залогодержателю, либо в депозит нотариуса, если договором не предусмотрено иное, в скобках пункт 4, статьи 338 Гражданского кодекса. Предметом заклада не могут быть недвижимости, товары в обороте. Здания, сооружения, квартиры и космические объекты сдаются в залог оставлением имущества у залогодателя. Стороны, при заключении договора о залоге вправе по своему усмотрению установить, распространяется ли залог лишь на главную вещь или также на ее принадлежность, находятся ли в залоге плоды и доходы, приносимые вещью и т.д. При отсутствии специальных оговорок об этом, Действует общее правило о том, что право залога на вещь, являющееся предметом залога, распространяется и на ее принадлежности, но не касается плодов продукции и доходов, полученных в результате использования заложенного имущества, в скобках пункт 1 статьи 340 Гражданского кодекса. При залоге с составлением имущества у залогодателя, залогодержателю предоставляется право, которое он может использовать для контроля и сохранения заложенного имущества. Если иное не предусмотрено договором, залогодержатель вправе проверить по документам и фактически наличие предмета залога, его состояние, и условия хранения, вправе потребовать от залогодателя принятие мер, необходимых для сохранения заложенного имущества, а также требовать от любого лица прекращения позигательств на заложенное имущество, которые грозят его утратой или повреждением. Статья 339 Гражданского кодекса, определяя понятие договора о залоге, перечисляет его существенные условия. В договоре по усмотрению сторон могут предусматриваться и иные условия, которые после включения их в договор также приобретают значение существенных условий. Так договор может предусматривать принятие специальных мер по обеспечению сохранности заложенного имущества, по страхованию предмета залога, по индексации стоимости заложенного имущества, по уточнению предмета залога его принадлежности и приносимых им плодов и доходов, по ограничению права третьих лиц или самого собственника на заложенное имущество, по уточнению момента возникновения права залога и тому подобное. страница 573. Право залога по общему правилу возникает с момента заключения договора, если предмет договора не подлежит передаче залогодержателю. В отношении залога имущества, которое подлежит передаче залогодержателю, право залога возникает с момента передачи этого имущества залогодержателю. Но момент возникновения права залога зависит еще и от условий договора. Условиями договора может определяться пользование и даже распоряжение предметом залога, оставляемого у залогодателя или передаваемого залогодержателю. При залоге с составлением имущества у залогодателя Залогодатель вправе, если иное не предусмотрено договором и не вытекает из существа залога, пользоваться предметом залога в соответствии с его назначением, в том числе извлекать из него плоды и доходы. Для отчуждения предмета залога, передачи его в аренду или в безвозмездное пользование другому лицу, для распоряжения предметом залога каким-либо иным образом, залогодатель должен получить согласие залогодержателя, если иное не вытекает из закона, договора или существа залога. Право пользования предметом залога в случаях заклада может быть предоставлено залогодержателю, который обязан регулярно представлять залогодателю отчет о пользовании. По условиям договора на залогодержателя может быть возложена обязанность извлекать из предмета залога плоды и доходы в целях погашения основного долга, обязательства или в интересах залогодателя без зачета в исполнении основного обязательства. Кто бы не осуществлял пользование предметом залога, он должен осуществлять это право без ухудшения качества заложенного имущества. Если по условиям договора залогодержателю предоставлено право пользования переданным ему предметом залога, то контроль за пользованием имуществом сохраняется за залогодателем. Смысл предоставляемого законом права взаимного контроля за пользованием заложенным имуществом состоит в том чтобы заложенное имущество сохраняло свою ценность в течение всего периода залога и связанную с этим способность к удовлетворению требований кредиторов-залогодержателей. Сторона, которая по условиям договора о залоге имеет право на владение и пользование переданным ей предметом залога, вправе истребовать предмет залога из чужого незаконного владения, в том числе и из владения залогодателя, если имущество должно находиться у залогодержателя, требовать устранения всяких нарушений прав, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения. При передаче заложенного имущества залогодержателю на него законом или договором может быть возложена обязанность страховать это имущество. Кроме общей обязанности по страхованию имущества, на залогодателя законом или договором может возлагаться обязанность по страхованию на случай, если государственными органами будет прекращена его деятельность либо осуществлена конфискация имущества, составляющего Предмет залога. Страница 574. При наступлении страхового случая залогодержатель имеет право преимущественного удовлетворения своих требований из суммы страхового возмещения. На каждую из сторон возлагается ответственность на случай необеспечения сохранности предмета залога. Залогодержатель может потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства, если предмет залога выбыл из владения залогодателя, у которого он был оставлен, не в соответствии с условиями договора о залоге. Досрочное исполнение обеспеченного залогом обязательства, предусмотрено и на случай утраты предмета залога, по причинам за которые залогодержатель не отвечает, если залогодатель не воспользуется правом на замену и восстановление предмета залога. Залогодержатель вправе потребует не только досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства, но и обращения взыскания на предмет залога в случаях несоблюдения ограничения на перезалог имущества. если такое ограничение было установлено законом, нарушение условий хранения и содержания имущества, если эти нарушения могут повлечь утрату или повреждение имущества, при сдаче в аренду или безвозмездное пользование или совершении иных распорядительных действий залогодателя без согласия залогодержателя. Смысл залога как обеспечительного обязательства состоит в том, что кредитор-залогодержатель в случае неисполнения обязательства должником праве получить преимущественное перед другими кредиторами удовлетворение из стоимости заложенного имущества. Но не всякое неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства должником предоставляет кредитору право на реализацию залога. Взыскание на заложенное имущество может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником, обеспеченного залогом обязательства, по обстоятельствам за которые он, должник, отвечает. В обращении взыскания может быть отказано Если допущенное должником нарушение крайне незначительный размер требований залогодержателя явно несоразмерен стоимости заложенного имущества. При отсутствии хотя бы одного из перечисленных условий суд вправе отказать залогодержателю в обращении взыскания на заложенное имущество. Обращение взыскания на заложенное недвижимое имущество по требованию залогодержателя производится по решению суда и не может быть осуществлено на основании исполнительной надписи нотариуса в скобках пункт 1. Статьи 349 Гражданского кодекса. Удовлетворение требования залогодержателя за счет заложенного недвижимого имущества без обращения в суд допускается только на основании нотариально удостоверенного соглашения залогодержателя с залогодателем заключенного после возникновения оснований для обращения взыскания на предмет залога. Условия о праве залогодержателя обратить взыскание на заложенное недвижимое имущество без предъявления иска в суд, содержащиеся непосредственно в договоре о залоге. должно признаваться недействительным. Порядок обращения взыскания на предмет залога, переданный залогодержателю, заклад, определяется в соответствии с договором о залоге, если законом не установлен иной порядок. Вместе с тем, учитывая, что предметом такого договора может быть только движимое имущество, при отсутствии в договоре условий о порядке обращения взыскания на предмет залога следует исходить из того, что в данном случае подлежит применению общее правила об обращении взыскания на заложенное движимое имущество, в скобках пункт 2, статьи 349 Гражданского кодекса, страница 575. Примечание первое Смотрите пункты 47-48 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июля 1996 года, номер 6-8, о некоторых вопросах, связанных с с применением части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Конец примечания. Исключительно по решению суда может быть обращено взыскание на заложенное имущество в трех случаях. Когда первое. Для заключения договора о залоге требовалось согласие или разрешение другого лица или органа. Второе. Предметом залога является имущество, имеющее значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества. Третье. Залогодатель отсутствует. и установить место его нахождения невозможно в скобках пункт 3 статьи 349 Гражданского кодекса. Приведенные правила свидетельствуют, что при невыполнении обеспеченного залогом обязательства предмет залога не может автоматически перейти в собственность, в хозяйственное ведение, залогодержателя. Независимо от того, в каком порядке обращено взыскание на заложенное имущество, по решению суда или без обращения в суд, предмет залога, Должен быть реализован по правилам, установленным статьей 350 Гражданского кодекса. Продажу заложенного имущества могут осуществить как судебные исполнители, так и специализированные коммерческие организации, имеющие соответствующие лицензии. Реализация продажи заложенного имущества, на которое обращено взыскание, производится путем продажи с публичных торгов, в скобках пункт 1, статьи 350 Гражданского кодекса. Гражданский кодекс исключает возможность комиссионной продажи заложенного имущества. Продажа заложенного имущества с публичных торгов позволяет получить за него наивысшую цену и тем самым защитить интересы залогодателя. Интересам залогодателя служит и правила о том, что суд при обращении взыскания по решению суда вправе отсрочить продажу заложенного имущества на срок до одного года, например, в случаях, когда предметом залога является квартира или жилой дом, в котором проживает залогодатель. Залогодателю предоставляется дополнительный шанс погасить свой долг в период отсрочки и освободить свое имущество из-под залога. Для залогодержателя отсрочка, естественно, нежелательна, и это обстоятельство наряду с судебной процедурой, как наиболее распространенным способом обращения взыскания на заложенное имущество, оказывается препятствием для использования залога в качестве способа обеспечения исполнения обязательств. Отсрочка, однако, не затрагивает прав и обязанностей сторон по обязательству, обеспеченному залогом, этого имущества и не освобождает должника от возмещения возросших за время отсрочки убытков кредитора и неустойки. В скобках пункт 2 статьи 350 Гражданского кодекса. Страница 576. При залоге кредитор получает удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами. Это означает, что заложенное имущество подлежит реализации и из вырученной суммы погашается обязательства должника-залогодателя. Право собственности у залогодержателя на заложенное имущество без применения соответствующих процессуальных процедур может возникнуть лишь при условии, что торги объявлены несостоявшимися. При этом возможны два варианта. Если сам залогодержатель пожелает оставить за собой имущество после объявления несостоявшимися первых торгов, Он вправе выкупить заложенное имущество с зачетом в счет покупной цены своих требований по основному обязательству. Реализация этого права обусловлена согласием залогодателя. При недостижении соглашения сторон в том числе и в части условия о покупной цене указанное право реализовано быть не может. Лишь при объявлении несостоявшимися повторных торгов залогодержатель вправе оставить предмет залога за собой. Оставить за собой заложенное имущество залогодержатель вправе в форме договора купли-продажи с должником. Стоит однако разницей, что заключение договора купли-продажи представляет обязанность для должника, а такое условие как покупная цена имеет установленный законом нижний предел не более чем на 10 ниже начальной продажной цены на повторных торгах. Если залогодержатель настаивает на более низкой оценке имущества или залогодатель не согласен оставить предмет залога за залогодержателем. Спор должен рассматриваться судом по правилам рассмотрения преддоговорных споров в соответствии со статьей 445 Гражданского кодекса. Разные виды залога, различаемые по виду имущества, используемого для залога, имеют свою специфику. Наибольшее отличие характеризуют ипотеку. Ипотекой по российскому законодательству признается залог предприятий, зданий, сооружений, земельных участков и других объектов недвижимости – которые остаются во владении и пользовании залогодателей. Квалифицирующими признаками ипотеки выступают а. предмет договора о залоге, каковым может являться лишь недвижимое имущество, и б. сохранение за залогодателем прав владения и пользования этим имуществом. Такое понимание ипотеки является более узким по сравнению с римским правом, равно как и подходом к ипотеке современных законов многих зарубежных стран, которым допускалась ипотека – любого имущества при условии, что последнее оставалось у залогодателя. Регулирование ипотечных отношений осуществляется наряду с Гражданским кодексом Федеральным законом об ипотеке. Залоги недвижимости от 16 июля 1998 года. Примечание 1. Собрание законодательства Российской Федерации 1998 номер 29. Статья 3400. Далее закон об ипотеке. Поскольку в настоящее время сохраняет силу и закон Российской Федерации о залоге, От 29 мая 1992 года, ведомости Российской Федерации, 1992, номер 23, статья 1239, его нормы также подлежат применению к залогу недвижимого имущества, но лишь той части, в какой они не противоречат закону об ипотеке. Конец примечания. При этом общие правила о залоге, содержащиеся в Гражданском кодексе, применяются к ипотеке лишь тогда, когда указанным законом не установлены иные правила. Страница 577. Закон об ипотеке существенно изменил многие правила о залоге и ввел применительно к залогу недвижимости ряд новых норм, направленных главным образом на развитие ипотечного кредитования. Основные особенности ипотеки сводятся к следующему. Прежде всего, специфика ипотеки определяется ее предметом. По общему правилу договор об ипотеке может заключаться в отношении любого недвижимого имущества, права на которые зарегистрированы в порядке, установленном для государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Исключение составляют имущество, изъятое из гражданского оборота, имущество, на которое в соответствии с федеральным законом не может быть обращено взыскание, имущество, в отношении которого предусмотрена обязательная приватизация, либо приватизация, которого запрещена, в скобках пункт 6, статьи 6 закона об ипотеке, земля, находящаяся в государственной или муниципальной собственности, Сельскохозяйственные угодья из состава земель сельскохозяйственных организаций, крестьянских, фермерских хозяйств и полевых земельных участков, личных подсобных хозяйств. Часть земельного участка, площадь которого меньше минимального размера, установленного для земель различного целевого назначения и разрешенного использования, в скобках статья 63 закона об ипотеке, жилые дома и квартиры, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в скобках пункт 2 Статьи 74 закона об ипотеке. Вместе с тем законодатель расширил сферу применения правил об ипотеке, распространив их на залог незавершенного строительством недвижимого имущества, возводимого на земельном участке, отведенном для строительства в установленном порядке, а также на залог прав арендатора, если предметом арендного договора выступает недвижимое имущество. Если иное не предусмотрено договором, вещь, являющаяся предметом ипотеки, считается заложенной вместе с принадлежностями, в скобках статье 135 Гражданского кодекса, как единое целое. Часть недвижимого имущества, раздел которого в натуре невозможен без изменения его назначения, неделимая вещь, кроме квартир, в многоквартирном жилом доме, не может быть самостоятельным предметом ипотеки. Если предметом ипотеки является имущество, на отчуждение которого требуется согласие или разрешение другого лица или органа, Для ипотеки этого имущества требуется такое же согласие или разрешение. На имущество, находящееся в общей совместной собственности, ипотека может быть установлена при наличии на это согласия всех собственников, причем оно должно быть выражено в письменной форме в скобках пункт 1 статьи 7 закона об ипотеке. Что касается участников общей долевой собственности, то они могут закладывать свои доли в праве на общее имущество без согласия других сособственников. При ипотеке квартиры в многоквартирном жилом доме, части которого в соответствии с пунктом 1 статьи 290 Гражданского кодекса находится в общей долевой собственности залогодателя и других лиц, заложенный считается наряду с жилым помещением соответствующая доля в праве общей собственности на жилой дом. При ипотеке предприятия как имущественного комплекса право залога распространяется на все входящие в его состав материальные и нематериальные активы, включая здание, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, готовую продукцию, право требования, исключительные права и тому подобное. Страница 578. Ипотека здания или сооружения допускается только с одновременной ипотекой по тому же договору земельного участка, на котором находится это здание или сооружение, либо части этого участка, функционально обеспечивающие закладываемый объект. либо принадлежащего залогодателю права аренды этого участка или его соответствующей части в скобках абзац 2 статьи 69 Закона об ипотеке. Данное правило подлежит применению в тех случаях, когда лицо, выступающее в роли залогодателя здания или сооружения, является собственником или арендатором соответствующего земельного участка. Если такое лицо по договору об ипотеке передает в залог только здание или сооружение, а земельный участок либо право его аренды не является предметом залога, такой договор должен считаться ничтожной сделкой в скобках статья 168 Гражданского кодекса. В остальных случаях, когда залогодатель здания или сооружения не является собственником или арендатором земельного участка, договор ипотеки не может считаться несоответствующим законодательству на основании пункта 3 статьи 340 Гражданского кодекса в скобках статьи 69 Закона об ипотеке. При обращении взыскания на такое здание или сооружение лицо, которое приобретает это имущество в собственность, приобретает право пользования земельным участком на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний собственник, законодатель, недвижимого имущества. Напротив, при ипотеке земельного участка право залога не распространяется на находящиеся или возводимые на этом участке здания и сооружения, если только в договоре не предусмотрены иное условие. В случае обращения взысканий на заложенный земельный участок законодатель сохраняет право ограниченного пользования сервитут той его частью, которая необходима для использования здания или сооружения в соответствии с его назначением. Условия пользования этой частью участка определяются соглашением залогодателя с залогодержателем, а в случае спора судом ряд важных особенностей ипотеки определяется тем, что имущество не выбывает из сферы хозяйственного господства залогодателя, а напротив продолжает им использоваться. В этой связи, по общему правилу, залогодатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения заложенного имущества. При наступлении этих обстоятельств залогодатель вправе потребовать досрочного исполнения обеспеченного ипотекой обязательства, если только между ним и залогодателем не заключено письменное соглашение о восстановлении или замене погибшего или поврежденного имущества. И залогодатель надлежащие выполняет условия этого соглашения, в скобках статья 36 закона об ипотеке. Залогодатель вправе использовать имущество в соответствии с его назначением, в том числе извлекать из имущества плоды и доходы. Если в залог сдано предприятие, залогодатель вправе продавать, обменивать, сдавать в аренду, предоставлять взаем имущество, относящееся к предприятию, вносить изменения в состав данного имущества при условии что это не влечет уменьшение указанной в договоре об ипотеке общей стоимости имущества, относящегося к предприятию, а также не нарушает других условий договора об ипотеке. Страница 579. Нахождение заложенного имущества у залогодателя диктует особые требования к обеспечению его сохранности. Залогодатель обязан поддерживать имущество в исправном состоянии, производить его текущий капитальный ремонт И нести расходы на содержание этого имущества до прекращения ипотеки, если иное прямо не предусмотрено договором об ипотеке. Указанным обязанностям законодателя корреспондирует право залогодателя проверять по документам и фактически наличие, состояние и условия содержания заложенного имущества, не создавая неоправданных помех для его использования. при грубом нарушении залогодателем правил пользования заложенным имуществом (в скобках пункт 1 статьи 29 Закона об ипотеке), правил содержания и ремонта имущества (в скобках статья 30), обязанности принимать меры по сохранению данного имущества (в скобках статья 32), если такое нарушение создает угрозу утраты или повреждения заложенного имущества, или при недобросовестном отказе залогодержателю в проверке заложенного имущества (в скобках статья 34). залогодатель вправе потребовать досрочного исполнения обеспеченного ипотекой обязательства. Если в удовлетворении такого требования отказано, либо оно не удовлетворено в предусмотренный договором срок, а если срок не предусмотрен, то в течение одного месяца залогодержатель вправе обратить на заложенное имущество взыскание. В случае непринятия залогодателем мер по обеспечению сохранности заложенного предприятия, залогодержатель вправе требовать через суд Введение ипотечного контроля за деятельностью залогодателя, требуется регулярного предоставление бухгалтерской отчетности, предварительного согласования заключаемых залогодателем сделок, расторжения контракта с руководителем предприятий и т.д. Обеспечению интересов залогодержателя служит и обязательное страхование заложенного имущества, которое, если иное не предусмотрено договором, осуществляется залогодателем за его собственный счет. В размере полной стоимости имущества, а при превышении размера обеспеченного ипотекой обязательства, на сумму не ниже суммы этого обязательства. При этом залогодержатель имеет право на удовлетворение своего требования по обязательству обеспеченному ипотекой непосредственно из страхового возмещения за утрату или повреждение заложенного имущества, независимо от того, в чью пользу оно застраховано. В скобках пункт 3 статьи 31 закона об ипотеке. Особые требования предъявляются законом к форме договора об ипотеке. Договор должен быть нотариально удостоверен и подлежит государственной регистрации. Последнее осуществляется учреждениями юстиции в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Государственная регистрация ипотеки производится залогодателем, который должен представить, Нотариально удостоверенный договор об ипотеке и его копию. Документы, названные в договоре об ипотеке в качестве приложений. Доказательство уплаты регистрационного сбора. Документ, подтверждающий возникновение обеспеченного ипотекой обязательства. Страница 580. Обязательными приложениями к договору об ипотеке предприятия являются акт инвентаризации, бухгалтерский баланс и заключение независимого аудитора о составе и стоимости имущества, относящегося к предприятию, в скобках пункт 3 статьи 70 Закона об ипотеке. Ипотека должна быть зарегистрирована в течение одного года со дня поступления необходимых для ее регистрации документов. Регистрация осуществляется путем совершения регистрационной записи об ипотеке в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество, Датой государственной регистрации является день совершения регистрационной записи. Договор об ипотеке считается заключенным и вступает в силу с момента его государственной регистрации. Несоблюдение правил о нотариальном удостоверении и государственной регистрации договора об ипотеке влечет его недействительность. Такой договор считается ничтожным. Аналогичные последствия наступают при включении соглашения об ипотеке в кредитный или иной договор, содержащий обеспечиваемое ипотекой обязательства, если последний, нотариально не удостоверен или не зарегистрирован. На развитие ипотечного кредитования направлены введенные законом об ипотеке правила о закладной согласно пункту 2 статьи 13 закона Закладная является именной ценной бумагой, удостоверяющей, что ее законный владелец обладает как правом на получение исполнения по денежному обязательству, обеспеченному ипотекой имущества, указанного в договоре об ипотеке, без представления других доказательств наличия этого обязательства, так и правом залога на указанное в договоре об ипотеке имущество. Составляет закладную залогодатель, а если он является третьим лицом, также и Должник по обеспечиваемому ипотекой обязательству. Оба они выступают обязанными по закладной лицами. Закладная выдается первоначальному залогодержателю органам, осуществляющим государственную регистрацию ипотеки после государственной регистрации самой ипотеки. В последующем закладная может передаваться другим лицам либо сдаваться в залог. Передача прав по закладной Осуществляется путем совершения на ней передаточной надписи в пользу другого лица, владельца закладной, и передачи закладной этому лицу. Примечание первое. Возможность передачи закладной путем совершения индосамента свидетельствует о том, что закладная является не именной, а ордерной ценной бумагой. Подробнее о правовой природе закладной и имеющихся в законодательстве противоречиях, смотрите, Медведев, Д.А., о правовой природе закладной, очерк по торговому праву под редакцией Е.А. Крашенинникова, выпуск 5, Ярославль, страница 23-32, конец примечания. Передача прав по закладной другому лицу означает передачу тем самым этому же лицу прав по обеспеченному ипотекой обязательству. Законному владельцу закладной принадлежат Все удостоверенные ею права, в том числе права залогодержателя и права кредитора, по обеспеченному ипотекой обязательству, независимо от прав первоначального залогодержателя и предшествующих владельцев закладной. Конец четвертой дорожки восьмой кассеты.